Глава 7. Как уехала? Милоун застыл у порога перед маленькой сухонькой старушкой. Кажется, Эстелла звала ее нянюшкой. Хотя сейчас он ни в чем не был уверен. Сглотнул комок в горле и добавил. Куда уехала? Такой глупый и совершенно неуместный вопрос. Он ведь не имел никакого права его задавать. Кажется, нянюшка Эстелла так и считала, потому что нахмурилась, положила руку на ручку двери, вот-вот готовясь ее захлопнуть прямо перед носом Милоуна. «Это уже всякие приличия переходит проворчала она. «Вам-то это зачем знать? Или опять решили графиню до слез довести? Убирайтесь немедленно, чтобы духу вашего тут не было». От этой неожиданной тирады Милоун на мгновение опешил и едва успел выставить ногу на порог. Дверь больно ударила ступню, но осталась открытой. А это главное. «Поверь, я отлично знаю, насколько не нравлюсь твоей хозяйке», – заговорил он медленно, не отрываясь, глядя нянюшки в глаза. «И насколько тебе не нравлюсь, тоже понимаю». «Я бы не пришел без веских причин», — кажется, подействовала. Во всяком случае, она не вытолкала его в за шеи. И готова была выслушать. «Назовете хоть одну, может, и отвечу». «Да хоть десяток могу назвать, но только самой Эстелле, не тебе». Слишком опасно было посвящать посторонних в то, что их совершенно не касается. Опасно прежде всего для самих посторонних». Так и не получив ответа, нянюшка удовлетворенно кивнула. «Надо поговорить с графиней? Так приходите, когда она вернется!» Милоун нащупал в кармане свернутый в четверо лист бумаги. «Если вернется…» – вырвалось само собой против воли. Милоун отвесил себе мысленную пощечину, но нянюшка уже испуганно вытаращила на него глаза. «Скажи, как ты будешь себя чувствовать, если твоя воспитанница вдруг не вернется домой?» Так же, как ее родители. Ты же не захочешь этого допустить, правда?» Нянюшка отступила на шаг, впуская его внутрь. «Ей что-то... что-то плохое, да?» Она дрожащими пальцами сжала ткань юбки. «Не таите ничего?» «Пока не знаю, но все возможно», — честно ответил милоун «Зависит от того, куда она поехала». Стоило это сказать, как нянюшка тут же выдохнула и просияла. «Тогда не страшно. Она с женихом знакомится. Уж он-то в обиду не даст. С кем?» От абсурдности услышанного захотелось рассмеяться. «Это ведь шутка. Очень и очень дурацкая настолько, что вряд ли пришла бы нянюшке в голову. Но и правдой быть не может. С чего бы вдруг?» Всего несколько дней назад ни о каких женихах и речи не шло. При Милоуне не шло. «Лучше обсудим это в приватной обстановке». Тогда он предпочел не задумываться, что именно дядя Эстеллы решил с ней обсудить. Но если все так, даже если так, это ее личное дело, никак его не касающееся. Только как себя в этом убедить? «Хорошо», – рассеянно пробормотал Милоун. «Значит, не о чем беспокоиться». Решение пришло вспышкой молнии. Да, пока он не в силах ничего сделать, кроме одного – предупредить Эстеллу об опасности. Ноги сами повели по коридору. «И куда же это вы направились?» – окликнула Милоуна нянюшка. «А правда? Куда?» «Не подскажешь, где комната твоей хозяйки?» – спросил он, как ни в чем не бывало. «Хочу оставить ей кое-что. Оставить или забрать?» — нянюшка преградила путь. «Думаете, не помню, как тут в первый раз появились?» Милоун и сам был бы рад позабыть, да только не получается. Теперь уже и не получится. «Графиня просила меня привести одну вещь», — не раздумывая, соврал он. «Но, если ты против, договорить не дал звон бьющегося стекла, что раздался со стороны кухни». «Кора, ну я тебе сейчас задам!» Прошипела нянюшка, быстро засеменила навстречу звуку. Пройдя несколько шагов, бросила Милоуну. «До конца направо, потом налево и по лесенке на самый верх!» «Спасибо!» — едва успел сказать он, но нянюшка уже скрылась из виду. Каждый шаг по мраморному полу отдавался эхом от стен. Милоун попытался прогнать прочь ощущения, будто вернулся на одиннадцать лет назад. Если бы это было возможно, даже если и так, он все равно не поступил бы иначе. У двери, украшенной изящной резьбой, Милоун остановился на несколько мгновений. Отчего-то казалось, откроет ее и застанет хозяйку комнаты. Она, конечно, будет недовольна. Как иначе, до тех пор, пока не увидит, что он принес. Однако комната оказалась пуста. Мелоун разочарованно вздохнул, хоть и знал прекрасно, что так будет. Подошел к кровати, положил под невесомую пуховую подушку лист с тем протоколом собрания, который на многое открыл ему глаза. Ей тоже откроет. Должен, если только она сможет прочесть. А она не сможет без того вороньего пера, что он уже привык держать в нагрудном кармане ближе к сердцу, с которым так трудно расстаться. Нужно. Ради ее блага. Он положил перо в пустую вазочку на туалетном столике, словно бы именно там и было его место. Уже развернулся, чтобы поскорее покинуть комнату, но тут обратил внимание на маленький портрет, скрывшийся за вазой. Три человека, счастливо улыбающихся, любящих друг друга. Им тогда, наверное, так действительно казалось. Малышке Эстелле и ее родителям. Сейчас же портрет защищало треснувшее, наполовину выбитое стекло. Мелоун осторожно вынул из простенькой бронзовой рамки хрупкий листок, хранящий память о том, чего не было и в помине. Положил в карман, туда, где носил воронье перо. Для их дочери он пока сделал все, что мог. Пора бы позаботиться и о своих интересах, доказать, что достоин быть их наследником, понять, что с ними случилось. Они бы именно этого хотели. Иначе и быть не может. Они всегда любили загадки. Даже их гибель этого не изменила. Нужно поговорить с ратлинами. Их бабушка явно что-то знала. Пока это единственная ниточка, за которую можно зацепиться. Тонкая, почти прозрачная, вот-вот готовая порваться. Но и такой стоит порадоваться. Хотя радоваться сложно, ведь там только попрощались с родным человеком, оставившим после себя целое поместье. Пожалуй, они-то вполне могут быть рады. Придется немного омрачить им день своими расспросами. Серая в яблоках лошадь приветственно кивнула, когда Милоун запрыгнул ей на спину. Узнала, хоть и была позаимствована у соседа в его родном городке, Тайком, конечно, но он вряд ли хватится в ближайшее время. Порой Милоун казалось, что и жизнь свою он позаимствовал. Пришла пора отдавать долги. Всего час езды напрямик через небольшой лесок, больше похожий на рощу. И Милоун спешился у зеленой изгороди на голову выше даже самого высокого человека. И очень колючий. Это Милоун понял, когда попытался выяснить, можно ли через нее перебраться. Получится только изрядно ободраться, если рискнуть. Вынимая впившийся в палец шип, Милоун заглянул в прорези в ажурных кованных воротах. Трехэтажный каменный особняк казался слишком массивным, но вполне уместным посреди неухоженного сада. «Вам здесь что-то нужно?» Строго поинтересовался из-за изгороди мужской голос. Мгновение спустя и сам обладатель голоса показался у ворот. Высокий, сухопарый, в форме дворецкого, но с военной выправкой. Больше похож на охранника, хотя мало кто мог позволить себе держать в поместье охрану. Бабуля, похоже, была богаче, чем кажется, или очень чего-то сильно боялась. Возможно, и то, и другое. «Я...» <смех> — начал Милон и запнулся. «Что сказать?» «Решил принять приглашение вашего молодого хозяина, а заодно покопаться в здешних семейных тайнах». «Глупо. Очень». «Впусти его, Дик». Появление Вейна оказалось как нельзя своевременным. «И можешь идти. Твоя помощь не понадобится». «Вы уверены?» Дворецкий охранник окинул Милоуна оценивающим взглядом. «Слишком хорошо знакомым. Именно так все охранники и смотрят на чужаков. Оценивающе, предостерегающе». Милоун внутренне сжался ровно до того момента, как ворота распахнулись перед ним, а Вейн, приглашающий, махнул рукой. «Проходи!» Звучало не слишком приветливо, но делать нечего. Милоун дождался, когда охранник скроется из виду, и лишь после этого смог заставить себя зайти в ворота. «Суровый он у вас», — сказал полушутя, пытаясь избавиться от напряжения. «Дик, что ли?» — удивился Вейн, рассмеялся. «Брось! Он выглядит таким. Бабуля его, наверное, за это и держала. Но если дурного не замышляешь, бояться нечего». «А ей было чего бояться?» Милоун решил не тянуть время и начать расспросы, пока идут к дому по усыпанной гранитной крошкой дороге. «Кто же знает, что у нее в голове творилось?» — Вейн пожал плечами. «Ты за этим, что ли, пришел?» «Вообще-то именно за этим!» — хотелось ответить Милоуну, но вместо этого он изобразил смущенную улыбку. «Ты же звал зайти в гости, а я проезжал мимо, вот и решил воспользоваться приглашением». Всего на мгновение лицо Вейна превратилось в кислую мину, а затем снова вернулась маска гостеприимного хозяина. «Не знаю, стоит ли спрашивать, но...» Он открыл перед милоуном дверь. «Ты слышал о такой штуке, как банальные правила вежливости?» «Видимо, нет». «Оно и заметно». Тогда давай просвещу немного. Если тебе говорят, заходи как-нибудь на огонек, поболтаем, это вовсе не значит, что тебя действительно рады будут видеть у себя дома. Вот оно что!» Милоун, не раздумывая ни секунды, прошел в дом. «На будущее учту». Пытался выглядеть легкомысленным, а в голове против воли звучало старческим голосом. «Крылья черные уже беду накликали». Спрятанный в кармане портрет будто обжигал, напоминая о себе. «Слушай, не злись!» милоун похлопал вейно по плечу. «Я просто не подумал, что у вас, наверное, и так народу полно было за эти дни, не до новых гостей». «Вовсе нет. Почему ты так решил?» «А как же прощание с бабушкой?» – удивился Мелоун. Не успел Вейн ему ответить, а из ближайшей двери вышел мужчина, как две капли, похожие на него. Если, конечно, не считать, что старше лет на тридцать, и на голове красовалась залысина. «Она никогда не любила толпу и шум, и после смерти вряд ли захотела бы такое», — пояснил он, а затем обратился к Вейну. «Сынок, ты разве не знаешь, что невежливо держать гостя у порога?» «Даже если эти гости являются без предупреждения?» — спросил Вейн, но тут же отмахнулся. «Шучу, шучу. Идем, поболтаем. В более подходящем месте». Всего несколько шагов, поворот за угол, и они вышли в небольшой дворик, огороженный от ветра со всех сторон. Вейн указал настоящую у стены дома скамейку, с которой открывался вид на пруд, окруженный камышами. «Думаешь, она правда не хотела бы торжественного прощания?» — спросил Милон, присаживаясь. «Думаю, не очень важно, чего она хотела», — пожал плечами Вейн. «Ты же видел, она не в себе была». «Или как раз больше в себе, чем ей бы самой хотелось». Впрочем, высказывать это предположение вслух Милон не стал. Вместо этого покачал головой с укоризной. «Ты не слишком бабушку любил, да?» «Вот совестить меня не надо!» – выпалил Вейн, но тут же взял себя в руки и добавил уже спокойнее. «Ты не представляешь, каково это – жить в одном доме с помешанной. Она своими историями все уши прожужжала. Мне в детстве от этого кошмары снились. Хорошо, хоть к сестренке ее не подпускали. Не хватало еще впечатлительному ребенку голову глупыми сказочками забивать». Может, я хотел их послушать?» Раздался возмущенный детский голос из камышей. Следом выглянула и сама его обладательница. Мелоун едва сдержал возглас удивления, когда узнал в ней свою недавнюю знакомую. На этот раз опрятно одетую в пышное, блестящее на солнце платится Локоны идеально уложены, и только ссадины на коленках выдавали любительницу поизучать окрестности. «Да, и подслушать тоже», — хмыкнул тихонько Милоун, раньше, чем Вейн успел что-то сказать. Демонстративно, игнорируя присутствие девочки, спросил у него. «Твоей сестре не рассказывали, что нехорошо вот так прятаться?» «Я не пряталась», — девочка обиженно надула губки. «Я просто рыбок кормила золотых. Вот». Словно в подтверждении ее слов послышался всплеск, и над водой мелькнула ярко-оранжевая блестящая чешуя, а милоун вдруг застыл в ужасе. «Поведай-ка нам, Энни, зачем тебе это вдруг понадобилось?» — в словах Вейна неожиданно зазвучал звон металла. «Бабуля просила присмотреть», — Энни пожала плечами. «Разве нельзя?» — «Бабуля просила». Та самая, которая откуда-то знала о старой легенде, известной лишь избранным, которая так старалась передать ее внукам, которую заставили замолчать. — Иди в дом! — все тем же тоном, нетерпящим возражений, бросил сестре Вейн. Проходя мимо, она подразнила его, высунув язык. Милоун не сразу осознал, что так потрясло, при виде вполне невинной сцены, кормящей рыбок девчонки. А потом перед глазами вновь возник тот протокол собрания, что он оставил Эстелли. Больше напоминающий приговор за подписью нескольких десятков человек, скрывающихся за масками животных. «И рыбы». Среди них точно было изображение рыбы с длинным хвостом. А это значит... Родители слишком ее избаловали, будто оправдываясь, сказал Вейн, снова выглядящий тем добродушным малым, с которым Милоун познакомился. «Да, надо получше за ней присматривать», — машинально пробормотал Милоун, вспомнив о тайных прогулках девочки. «Всякое может приключиться. Слушай, тебе нравятся вальсы шабли?» «Никогда не слышал. Откуда такие интересы странные?» «Да, так, — подумалось. Просто давно хорошей музыки не слушал». «С тех пор, как в первый раз у Барксов дома побывал», — добавил Милоун про себя. На миг почудилось, что ветер в ветвях напевает ту мелодию. «Не разбираюсь в классике», — отмахнулся Мелоун, а пальцы его тем временем выстукивали до боли знакомый Мелоуну ритм. «Предпочитаю что-нибудь посовременнее музыки родителей». «Или бабушек», — поправил его Милоун. «Она ведь тебя готовила, да? С самого раннего детства». «К чему?» — весьма натурально удивился Вейн. «Если бы только не бросил быстрый взгляд в сторону пруда, выдав себя с головой». «Хорошо, молчи». Милоун сделал вид, будто смирился с поражением. «Это правильно. Так безопаснее для тебя». «Безопаснее». И для твоих родителей. Но ты думал когда-нибудь, что будет с твоей сестренкой, когда подрастет? Сможет стать одной из вас или останется безмолвной куклой? Если она хоть немного тебе дорога, думал, и не раз. А что будет? Все тот же удивленный тон. Хорошо умеет хранить тайны. Этого у него не отнимешь. Замуж выйдет, как любая другая девушка. За кого-нибудь из вашего круга? «Ага», — задумчиво протянул Милоун. «Хочет того или нет? Так говоришь, будто подходящий муж. Это так уж плохо». «Значит, все-таки куклой». «Ты понимаешь, о чем я?» Получилось слишком резко, но смягчать Милоун не собирался. «Зато ты, видимо, совсем не понимаешь, какую чушь несешь». Казалось, еще чуть-чуть, и Вейн вытолкает Милоуна прочь. Однако что-то сдерживало его. Она даже не будет знать, куда ее втянули, когда узнает, будет поздно, и ничего не изменить. А мне-то до этого какое дело?» — пронеслось в голове. Однако, втолковать Вейну всю серьезность и нелепость ситуации не стало менее важным. Скорее, наоборот. «Знаешь...» — Вейн натянуто улыбнулся. «По-моему, это тебе стоило бы быть вороном, не их малохольной дочке». «С чего ты так решил?» — машинально переспросил Милоун. «Каркаешь многовато, беду зазываешь». А Милоун вдруг застыл на месте, будто громом пораженный. «Тебе стоило быть вороном». Потому ей ничего и не рассказывали, Эстелле. «Как и малютки Энни. Как, наверное, большинству девочек их круга. Им другое уготовано. Подходящий жених». Подобранные из своих, так лошадей породистых разводят, или собак, не спрашивают согласия. «Интересно, кого посчитали подходящим для Эстеллы? Обещай сделать все от тебя зависящее, чтобы род наш не исчез во мраке, если нас не станет», сказали тогда ее родители. Мелоун решил было, что это ничтожная плата за свободу. Как же он ошибался!» «Вы этого хотели? Быть уверенными, что ваша дочь сделает все правильно? А я должен за этим проследить? Жаль, уже нельзя спросить их самих. Хотя с большим удовольствием Милоун плюнул бы им в лицо». «Эй, hey, будет тебе! Я же не со зла!» Вейн встряхнул его, вернув к реальности. «Почти». «А?» Пришлось поморгать, чтобы лицо Вейна вновь приобрело четкость. «Да я так, задумался просто». «Видимо, непросто», — Вейн покачал головой. «Выглядишь так, как будто кого-то придушить хочешь. Надеюсь, не меня?» — сказал шутливо, но все же отсел чуть подальше. Чем позабавил Милоуна. «Как знать, как знать», — протянул он задумчиво. Однако шутливость быстро испарилась. «Слушай, а тебе известно, за кого и Эстелла замуж собралась?» «Уже кто-то рассказал», — Недовольно скривился Вейн. «Да это вроде не такой уж и секрет». Тихий всплеск резвящиеся рыбки заставил Вейна вздрогнуть. Или должно было оставаться секретом. «Неужели ты виды на нее имел?» На губах Вейна дрогнула невеселая усмешка. «Это ты зря. Не про тебя такой подарочек». Он вздохнул и добавил. «И не про меня. Ее кое-кому поважнее приготовили». «Все, хватит с тебя, я и так многовато тут наболтал». «Рыбам молчание предпочтительнее, да?» Милоун поднялся со скамьи, поняв, что беседа окончена. «А ты, кажется, осуждать меня вздумал?» «Сам же сказал, что из меня вышел бы отличный ворон. А осуждать как раз воронье дело, если верить старым сказкам». «Сказал, да. Но ты не один из нас. Никогда не станешь, сколько ни старайся». Понять, почему мы это делаем, тоже не пытайся, тем более осуждать. Знаю, уж я-то всегда об этом помню, поверь. Слышать то, что и без того скребло глубоко внутри, оказалось слишком больно. Мелоун подобрал с земли камень, швырнул в пруд и направился прочь, подальше от этого дома, подальше от них всех. «Что толку пытаться добиться расположения тех, кто и к собственным дочерям беспощаден?» «Уже уходишь?» С расстроенным видом тихонько поинтересовалась выглянувшая из-за угла дома Энни. «А еще зайдешь, хочу еще сказок послушать. Про зверушек, тех, что с ними дальше было?» И ведь явно, специально поджидала, поболтать хотела, без посторонних глаз. «Тебе бы у брата поучиться молчаливости!» Раздраженно бросил Милоун. А сказке тебе родители расскажут, если хорошенько попросишь. Хотя от идеи подпортить планы этой семейки на душе потеплело. Слушай, зажили все те, кто землю от тьмы спас. В мире и согласии. Поклялись строго хранить свою тайну. Лишь детям своим и внукам передавать ее. И когда рождалась у них девочка, выбирали ей нареченного среди своих, чтобы род продолжился, смог мир от тьмы оберегать. «Красивого самого выбирали, да?» Энни так просияла, что даже жаль было ее разочаровывать. «Вовсе нет, просто того, кого считали подходящим. Ее мнение никто не...» В горле вмиг пересохло, и Милоун закашлялся, не успев договорить. Попытался продолжить, но не смог произнести ни звука. В панике огляделся вокруг и наткнулся взглядом на внимательно наблюдающего за тем, что происходит, отца семейства. Тот, стоя в дверях, покачал головой. «Энни, не стоит мучить гостя с расспросами. Ему, наверное, пора идти». Пусть это и было сказано спокойно, даже буднично, однако ослушаться милоун не посмел. К -к -к -к — Да, уже ухожу, — хрипло проговорил он и поспешил прочь.